Глава девятая. «Он не сносен!» Выведя эту короткую фразу на листе, Кристина задумалась и прикусила кончик пера. Официального запрета общаться с кем бы то ни было Арман не давал. Но вдруг он велел просматривать ее письма. А в любом случае она должна известить родителей. На свадьбу их вряд ли пригласят. Пусть хотя бы из письма узнают о судьбе дочери. Кристина устроилась в библиотеке, натаскала туда подушек и велела подать имбирного чая с печеньем. За окном лениво кружились крупные снежинки, укрывая столицу пуховым покрывалом. Отсюда она как на ладони. Еще бы, ведь Кристина взирала на город с одной из его доминант. Всего их три — Королевский дворец, Академия магического познания и, собственно, особняк Армана, больше напоминавший замок. По словам прислуги, где-то есть настоящий, сорвом и угрюмыми башнями. Наверняка после замужества Арман сошлет неугодную супругу именно туда. Покупки наскучили Кристине в первый же день. Оказалось, много денег, но и всегда весело. Хелена, конечно, милая, но не подружка. Как же не хватало Бернадетты или Адель? Они бы отлично провели время, но, увы. Вздохнув, Кристина снова взяла за письмо. Я для него вроде куклы. Меня кормят, одевают и довольна. Матушка, если думаешь, что я наслаждаюсь привольной столичной жизнью, то глубоко ошибаешься. Моё единственное развлечение — бесконечные примерки — Арман настаивает на скорой свадьбе. Пришлось принять участие в этом фарсе, иначе бы меня обредили в очередную тряпку, пусть и усыпанную бриллиантами. Меня уже тошнит от модных лавок, а никуда больше герцог ездить не разрешает. Через пару дней официальная помолвка. Я жутко волнуюсь. Арман велел на приеме молчать и улыбаться. Если бы мог, он показал бы меня на минутку и выставил вон. Платье уже готово. Манекен с ним стоит в моей спальне. Просыпаюсь и первым делом вижу его. Ни за что не догадаешься, какого оно цвета. Красное, представляешь? Ладно, оттенка красного вина, но не суть важна. Всё равно слишком вызывающе и вульгарно. Его выбирала не я, герцог. Может, он хочет меня опозорить? Пропустив строку, девушка отважилась спросить об отце. Когда она уезжала, они с матерью жили, как чужие люди, пусть и под одной крышей. Вдруг теперь и вовсе окончательно разошлись. Дела в имении тоже шли неважно, может, статься, матушка распустила всех слуг, даже кухарку. А ведь когда родилась Кристина, они еще получали 200 ливров в год. По столичным меркам ерунда, а по северным деревенским достойный средний доход. Кристина любила отца, пусть он уродился чистокровным человеком без капли магии, но именно Натандис учил ее чтению счету, пока Альгерда и Мириз мучилась от мнимых и реальных мигрений. Ее вклад в образование дочери ограничился игрой на расстроенном клавесине, когда у Альгерды было хорошее настроение, что с годами случалось все реже. Она садилась за старый инструмент в гостиной и пела. Но к ее чести она таки наняла дочери учителя, стараниями которого Тани не выглядела невеждой среди других первогодок в благородной школе Святой Епифании. Запечатав письмо каплей горячего воска, Кристина задумалась: раз уж будущему супругу все равно, где ей жить. Лишь бы подальше от него, не попросить ли Армана отпустить ее в родные края. Она так давно не видела родителей. А там инсценирую несчастный случай, официально стану умершей. Предавалась бесплотным мечтам Кристина. Выжду немного, возьму фамилию отца и попробую куда-нибудь поступить. Прикосновение к железному ободку кольца отрезвило. Уж оно-то никуда не денется. Нужно самой разобраться с проклятием. «Не верю я, что его нельзя снять!» Кристина с опаской позвонила в колокольчик. Сердце птичкой в клетке трепыхалось в груди. «Вдруг ей откажут? Вдруг она полноценная пленница?» Но слуга без лишних слов забрал письмо, обещав отправить сегодня же. Девушка кивнула. «Вот и проверим!» — пронеслось у нее в голове. «Кто я здесь на самом деле?» Чашка опустела. На тарелке осталось всего одно печенье. Кристина неохотно поднялась с кресла, чтобы убрать книгу. Она воспользовалась ей вместо Пипитра. Не кстати вспомнилась госпожа Сукрен. Она бы отчитала за уличные манеры. Но ее здесь не было. Кристина одна в библиотеке. Герцог тоже уехал еще утром. О его передвижениях она узнавала случайно, догадывалась по тем или иным признакам. Арман по-прежнему избегал любых встреч, даже случайных. Они негласно поделили дом. Герцог устроился в своих комнатах, отдав на откуп невесте все остальные. Кристина развлекалась тем, что обходила их этаж за этажом. Она до сих пор не могла привыкнуть к окружавшей ее роскоши, боялась что-нибудь разбить или испортить. Сегодня Кристина займется библиотекой. Она такая огромная, здесь столько книг, хватит на несколько месяцев. Заодно найдется, чем занять себя вечером. Кристина попросила у Хелены пяльцы, но не продвинулась дальше первого стежка. Пусть рукоделие считалось одной из добродетелей благородной девицы, девушка его не освоила. Играть на клавесине вопреки желанию матери, она тоже не научилась. Обделила создательница мира в талантом. Оставались только книги. Опять же, не бывает уникальных ситуаций. Кто-то когда-то до да нашел выход из схожего положения и помог бы Кристине советом. Кристина отыскала стремянку и принялась за дело. Просто перебирать книги было скучно, поэтому она мурлыкала под нос детские песенки. Покачивая в такт ногой, девушка упиралась коленями в верхнюю перекладину и скользила пальчиком по корешкам. Чего здесь только не было. Стараниями госпожи Закир Кристина понимала едва читаемые названия. Кто бы мог подумать, что ей когда-нибудь пригодятся древние языки? Большей частью книги казались скучными. Труды по истории, экономике и магии. Последние заинтересовали Кристину. но вскоре она убедилась, что ее познания не хватит для понимания хитрых формул и ветиватых формулировок, чего только стоило верификация трансфигуральных плоскостей. В итоге девушка просто изучала шкаф за шкафом, стеллаж за стеллажом, надеясь отыскать что-то человеческое. Внутри брежила слабая надежда наткнуться на роман или томик стихов. Ладно, этот Арман он скорее умрет, чем притронется к бульварной литературе, однако женихом Род Рувилий не ограничивался. В нем точно присутствовали женщины и дети, а те про верификации не читали. «Осторожно, вы можете упасть!» Кристина вздрогнула и действительно чуть не упала. Вот не надо было пугать! Только сейчас она сообразила, в каком виде предстала перед незваным гостем, судя по выбранному тону, не слугой. Да, снизу открывалось интересное, спасибо, нефревольное зрелище. Хотя в школе отчитали бы даже за полоску чулка. А тут Кристина выставила на показ щиколотки. Зардевшись, она поспешила встать ровно и, не скрывая раздражения, взглянула вниз. Тут Кристина снова покачнулась, спасибо успела вовремя ухватиться за полку. «Демон!» — пронеслось в голове. «Не бывает людей с красными глазами, а еще с белыми, как снег, волосами». «На помощь!» — пискнула Кристина, не особо надеясь на успех. Библиотека большая, двери толстые, слуги заняты повседневными делами. Оставалось надеяться лишь на себя. Только вот Кристина никогда не практиковала дар на людях. Сумеет ли? Стараясь выровнять сбившееся дыхание, девушка пригрозила. «Немедленно уходите, иначе я за себя не ручаюсь!» Демон усмехнулся и положил руку на одну из нижних ступенек лестницы. «Вы раскачиваете стремянку!» Невозмутимо. Словно существам из других миров полагалось свободно разгуливать среди бела дня, предупредил он. «Точно ведь упадете!» «Ладно, она предупреждала». Кристина подобралась. Даже лопот усилия наморщила. Но добилась нужного результата. Пальцы покрылись инеем, между ними молниями блистали крошечные голубые искорки. Теперь нужно прицелиться и понадеяться, что вложенной силы хватит для ледяной статуи. «Успокойтесь, миледи, я не враг!» улыбнулся беловолосый и представился. «Магистр некромантии Кир Соль, друг его светлости». Однако Кристина не спешила развеять магию и подозрительно разглядывала Кира, пока она не видела ни единого повода доверять ему. Когда же ее взгляд наткнулся на татуровку на виске, девушка и вовсе решила действовать. Увы, ей не хватило опыта, тогда как Кир обладал им в избытке. Он позволил чарам опалить себя дуновением стужей развеял их в считанных сантиметрах от своего лица, после чего отпустил стремянку и почтительно поклонился. Бескураженная Кристина даже дышать перестала. «Разве так полагалось поступать демонам? А как же злорадный смех? Контрудар? Арман не обманул, вас действительно живет магия льда. А я?» – Кирлукава улыбнулся и протянул девушке руку. «Действительно друг герцога, а не чудовище». Мироздание наделило меня специфической внешностью. Я привык, многие пугаются. Вы еще спокойно отреагировали. Спокойно? А остальные как? Переборов страх, Кристина и вложила пальцы в его узкую ладонь, и благополучно оказалась на полу. Тут она чувствовала себя в безопасности. Вдобавок Кир встал так, чтобы не загораживать путь к двери. Однако Кристина не торопилась убегать. В ней проснулось любопытство. Когда первоначальный испуг прошел, Кир превратился в занятный объект для изучения. Он тоже с интересом наблюдал за ней. О, кто как, красные глаза продолжали смеяться. Легче перечислить способы, которыми меня не пытались убить при первой встрече. Если вы действительно некромант, уничтожить вас нелегко, резона заметила Кристина и переместилась чуть правее. Поэтому я до сих пор жив, кивнул Кир. Между ними воцарилось вязкое молчание. Оба разглядывали друг друга. Оценивали. Некромант продолжал улыбаться, а Кристина все чаще задумывалась, не сбежать ли. Любопытство она удовлетворила, поговорить поговорила. Герцог знает, что вы здесь? Облизнув пересохшие губы, наконец спросила Кристина и сделала еще один шаг по направлению к двери. Конечно, кивнул Кир и, обойдя задержавшую дыхание собеседницу, направился к зоне отдыха, двум креслам со столиком. Именно там всего час назад. Чаевничала Кристина. Последней ничего не оставалось, как последовать за странным гостем. «Если на то пошло, я здесь по его поручению». Не оборачиваясь, продолжил некромант и, поколебавшись, выбрал ее кресло. Кристина заскрипела зубами, наблюдая за тем, как Кир церемоний расшвыривает подушки, устраиваясь поудобнее. Ей лишний раз показали, что в доме она никто. Никакое платье его не изменит. Некромант тайком следил за Кристиной, подмечал малейшие эмоции. Девушка совсем не умела их прятать. Ей многому придется научиться, чтобы не стать главным блюдом придворных волчиц. Но в остальном Кристина производила благоприятное впечатление. Арман предвзят к ней, Кристина очаровательна, да и дар у нее не крошечный. Удивительно при сомнительной чистоте ее крови. Увы, в благородной школе уделяли больше внимания манерам, нежели магии, но опыт — дело наживное. «И что же ему угодно?» — на грани грубости поинтересовалась Кристина. пожалуется герцогу, пускай, хуже с ней обращаться не смогут». Наклонившись, девушка подняла скинутую Киром подушку и, обняв ее, устроилась на свободном кресле. «Да как?» — скинув домашние туфли, забралась ногами. «Долой правило!» — Кристина злилась на весь мир. Кир отреагировал на ее демарш коротким смешком и тут же снова стал серьезным. «Позвольте взглянуть на кольцо!» — попросил он. Какое именно, уточнять не требовалось. Других украшений Кристина сегодня не надела. «Вы насчет проклятия?» – оживилась девушка. «Неужели этот странный некромант сумеет ее спасти?» Глаза Кристины загорелись надеждой. Поставив ноги на пол, туда, где ему место, она протянула руку. Девушка сглотнула, когда непривычно тонкие подвижные пальцы Кира овладели ее ладонью. Подавив желание вскочить, отгородиться от некроманта креслом, Кристина терпеливо ждала. Пожевывая губы от усердия, Кир пристально изучил кольцо, даже пару раз погладил. «Интересная вещица», — отстранившись, выдал он. Кристина испытала разочарование. «Как, и это все? Хорош, магистр!» «Да, интересная вещица», — повторил Кир. сделанное из неизвестного предмета, некогда принадлежавшему Арману, поэтому проклятие вышло столь действительным». Кольцо заговорено смерть. «Чью? Мою?» — побледнела Кристина. «Лучше бы из школы исключили, если разобраться, скитаться по улицам в поисках куска хлеба намного лучше, чем лежать в пышном гробу». Армана и его возлюбленной. Стоило сдержаться, хотя бы для вида изобразить сожаление, а не выдохнуть с облегчением. «Хвала создательницы миров!» — Кир поднял брови. «Чем же вам успел так насолить мой друг?» «Насколько мне известно, вы знакомы от силы неделю». «У него, спросите», – пожала плечами Кристина и, нащупав ногами туфли, обулась. «Пальцев не хватит, чтобы перечислить нанесённые мне обиды. Увы, его смерть меня не расстроит. Собственное счастье дороже». Девушка с вызовом посмотрела на некроманта, ожидая осуждения, попыток пристыдить, но Кир улыбался. Кристина нахмурилась. «Он точно нормальный». Прежде девушка не встречала магов его специализации. Она редкая и непрестижная. Вдруг все некроманты не от мира сего. Кристина только что фактически пожелала герцогу смерти, а его друг даже бровью не повел. «Увы!» — развел руками Кир. «Само по себе проклятие Армана не убьет, вам придется смириться с его соседством. Зато если он попытается причинить вам вред, чтобы овдоветь и избавиться от обязательств, то покинет этот мир в страшных муках». Точно такие же постигнут женщину, которую в обход проклятию Арман пожелает сделать своей женой. Но есть и хорошие новости. Магия кольца мне знакома. Такое сейчас не пользуется. И вы можете уничтожить проклятие?» Не веря собственному счастью, уточнила Кристина. Ответ вернул ее с небес на землю. «Нет, пока нет. Для этого нужно отправиться в Сфарум и ограбить одну библиотеку. Полагаю, там найдется томик с описанием обратного ритуала». Девушка заметно приуныла и отвернулась. Даже она знала, что такое с фарум. Вернуться оттуда живым тяжело, а забрать оттуда книги и вовсе практически невозможно. Вам понравилось платье? Неожиданно спросил Кир. Я подумал, что немного красок разнообразит ваши будни. Так это вы, Кристина, отказывалась верить своим ушам. Герцог не удосужился даже заказать платье для помолвки. Оказалось, он и саму церемонию проводить не планировал, собирался тихо жениться. и сразу разъехаться с женой. Но выбранный шафером Кир воспротивился. Он заставил друга устроить прием, одеть невесту по последней моде и представить свету. Некромант втайне надеялся, что, увидев Кристину во всем блеске и великолепии, Арман к ней подобреет. Ничто так не возбуждает ревность, как внимание других мужчин, кто и которую отверг. «Я», — со вздохом повинился Кир, «а еще я очень хочу показать вам столицу». Не лавки и магазины, а улицы, сады и холмы. Но герцог запретил. Кристине очень хотелось поехать, пусть даже с этим странным альбиносом вырваться из пронизанного скукой дома. Останавливало одно — недовольство Армана. «А я разрешил!» — задорно подмигнул Киру, и, ухватив девушку за руку, потянул к дверям. «Переоденьтесь в самое лучшее платье и едем покорять столицу. Раз уж вы сюда попали, нужно гулять, смотреть и слушать, а не сидеть в четырех стенах».